Массовые расстрелы также устраивались на Секирной горе. Считался он незаменимым, высококвалифицированный спец, руководивший прокладкой островной узкоколейки. В этом человеке были сильны предубеждения подлинного специалиста, отлично знающего свое дело к невежественным руководителям, некая кастовая исключительность, не допускавшая малограмотного вмешательства в его дело. При смелом характере и остром языке он умел посадить в лужу, ядовито оспорить и доказать, как дважды два, несостоятельность распоряжений гражданина начальник Но более всего самонадеянный инженер досаждал администрации тем, что не давал садистам лютовать, энергично осаживал расходившихся охранников. Если к этому прибавить богатырскую стать, кухаренка, независимость... манеру свысока разговаривать с презираемыми им начальниками, то станет очевидным, насколько он намозолил им глаза. До поры до времени Эдуард Эдуардович спасался незаменимостью. Другого знающего железнодорожника на острове не было. С нами кухаренок был обходителен и приятен, весел, даже немного шумен. В нем чувствовался кутило старого пошиба. В своей келье он ухитрялся устраивать нечто вроде вечеринок, на которых строил куры с мазливенькой охранницей из женбарака. Ее присутствие обезопашивало незаконное сборище. В роли хлебосольного хозяина Эдуард был просто великолепен. Широкий жест, легкая шутка, исполненный с неподражаемым прищуром и легким притоптыванием под воображаемую гитару куплет. Два месяца мы о нем ничего не слышали. А потом, когда увидели, не узнали. И не то было страшно, что сделал худ припадал на ногу, и подергивалась его лихая голова. Непереносимо было убедиться в полной апатии, в потускневшем сознании Эдуарда. То был не воображаемый литературный, а подлинный живой труп. Его бы добили и замучили насмерть на секирной, но железной его силы и стойкости хватило до дня, когда та пухленькая девчонка из охраны нашла таки ход коменданту секирной, и тот велел своим катом отступиться от кухаренка. С месяц после того провалялся Эдуард Эдуардович на каменных плитах Спаса Вознесенской церкви на секирной, пока не пришло распоряжение. — говорили из Москвы, — со штрафного изолятора его вернуть и восстановить на прежней должности. Начальство учуяло, что переборщило. Кухаренка велено было лечить и дать ему полный отдых. Навещая его в больнице, я видел, что ему любой разговор в тягость Вскоре его вывезли с Соловков по спецнаряду. Прошел слух, что Эдуарда Эдуардовича освободили по личному распоряжению наркома путей сообщения — Тогда именно и узнала, что был кухаренок крупнейшим спецом в своей области. В обязанности статистика санчасти входило посещение третьей пересыльной роты, где принимались и откуда отправлялись этапы. Помимо сбора данных, о поступивших для отчетности, я мог попутно справиться о своих, предпринять попытку помочь кому возможно. Через медперсонал почти всегда удавалось устроить перевод в больницу и избавить от общих работ. Чаще всего на осмотр этапа мы отправлялись вдвоем с фельдшером Фельдманом, петербургским немцем, умевшим веско и безапелляционно объявить больным и вызволить из тяжкого трехъярусного ада пересылки собрата по статье. Были мы с Фельдманом ровесниками и земляками. У обоих жизнь после революции не сложилась — Его вытурили из университета, и он прозябал на каких-то медицинских курсах. Понимая друг друга, мы действовали всегда согласно. Нередко уходили вдвоем на прогулки или сами себя направляли на статистически санитарное обследование по командировкам. А когда стала зима, Фельдман раздобыл в охране лыжи, и по воскресеньям мы целыми днями бродили по острову. Был Фельдман несколько чопарен, по-немецки аккуратен и методичен, и если... и не располагал к нашим российским отношениям на распашку, то для дружбы на западный, сдержанный манер подходил как никто. Слыл он знающим медикусом К нему повадились обращаться охранники и вольнонаемные за советом, порошками, освобождением. Тут мой приятель бывал мудр и находчив. И откажет бывало, но так ловко, что тупой Вохровец даже расчувствуется, и во всех случаях, Приобретал пособников для облегчения и поблажек нуждающимся. Их у Фельдмана всегда был полный реестр. Этого перевести с кирпичного завода в сапожную мастерскую, того зачислить в труппу, ведь были же театр, эстрада, хор, оркестр, декораторы, режиссер, даже Примадонны, тому дать на две недели отдых.